Терри Пратчетт. академический экзорцизм в отдельно взятом университете. Четверг, послеобеденное время. Члены Совета незримого университета, старейшей и самой уважаемой школы волшебства на плоском мире, любили устраивать собрания по четвергам. Зал заседаний украшало полотно, арк-канцлер Медляк Разрабатывает особую теорию Слуда под запятнанным стеклом. Здесь всегда было тепло и уютно, а впереди, в половине четвертого, маячила перспектива чая с шоколадным печеньем. Остроконечные шляпы кивали, расправляясь с повесткой дня с должным лицемерием и сонным безразличием. По мере приближения чая с печеньем, арк-канцлер Наверн Чудакулли все громче барабанил пальцами, по потертой кожаной обивке стола. «Остался всего один пункт в разделе «Разные, джентльмены», — начал он. «Похоже, лорд Витинари, наш милостивый правитель, посчитал целесообразным устроить нам маленькую проверку. Возможно, мы чем-то ему не угодили или позволили себе небольшой бестакт...» «Это ты про улицу быть может, да?» — спросил декан. Она так и не нашлась, да? Это никак не связано с улицей, быть может, декан, резко сказал чудаколе. Она просто немножко переместилась во времени, вот и все. Уверен, остальная часть континуума нагонит ее не позже следующего четверга. Это был несчастный случай, который просто-таки ждал удобного случая. Ну, мы ждали тау-разрядки, поскольку ты сказал, что никоим образом... Начал явно довольный собой декан. «Декан, мы должны жить дальше и забыть об этом!» Процедил сквозь зубы чудак Примечание. «Мы должны жить дальше и забыть об этом!» Популярная среди политиков фраза, означающая примерно следующее. «Я совершил нечто очень-очень постыдное, если не сказать наказуемое по всей строгости закона, так что я хочу забыть об этом, прежде чем на меня обратят слишком пристальное внимание». Примечание автора. — Простите, Арканцлер, — обратился Думинг Тубс, заведующий кафедрой нецелесообразного применения магии и университетский переректор. Должность, которая в незримом университете интерпретировалась как тот, на кого спихивается нудная работа. — Да, топс! Мне кажется, лучше сначала забыть об этом и только потом жить дальше. Таким образом, оно окажется заметно дальше от нас, когда мы приступим к «жить дальше». «Отличная мысль, коллега. Поглядим!» Чудакули снова обратил внимание на зловещую желтую папку перед собой. «В любом случае, джентльмены, его светлость назначил мистера а и Пессимального, человека, о котором мне мало что известно, инспектором по университетам. Его работа, как я понимаю, затащить нас, пинающихся и без сомнения рущих в век летучей мыши». «Вообще-то, арк-канцлер, это был прошлый век», — заметил Думинг. «Ну, нас не так-то просто затащить. И мы очень хорошо пинаемся», — ответил Чудакули. «Он разработал несколько скромных э, предложений по улучшению». «Правда? Это будет забавно», — порадовался декан. «Тебе слово, мистер Тубс», — сказал Чудакули, передавая ему папку. да арк-канцлер». Э, «Спасибо. Хм. Как вы знаете, город всегда освобождал университет от налогов, потому что они знают, что будет, если они попробуют их требовать», сказал декан с некоторой удовлетворенностью. «Да», — продолжил Тупс, — «и все же нет. Боюсь, прошли времена, когда небольшое изменение формы или парочка огненных шаров могли на что-то повлиять. Это не соответствует духу времени. Было бы неплохо, «Хотя бы изучить предложение мистера пессимального. Ответом ему было общее пожатие плечами. Это могло подождать, хотя бы пока принесут чай. Пожатие плечами исходило в основном от библиотекаря, у которого в силу того, что он орангутан, было много чем пожимать. «Во-первых, — начал думинг, — мистер пессимальный хочет понять, чем мы тут занимаемся». «Чем занимаемся?» «Мы первейшее магическое учебное заведение», — воскликнул чудакулли. «Но занимаемся ли мы тут обучением как таковым?» «Конечно, если не представится альтернатива», — ответил декан. «Мы показываем студентам, где находится библиотека, изредка общаемся с ними и даем дипломы выжившим. Если они вляпываются в неприятности, моя дверь всегда метафорически открыта для них». «Метафорически, сэр?» уточнил Тупс. «Да», — ответил декан, «но технически, конечно, закрыто. Боги всемогущие, я же не хочу, чтобы они выскакивали как чертик из коробочки». «Объясни ему, что мы такими вещами не занимаемся, Тупс», предложил профессор современного руносложения. «Мы академики». «Кстати, прекрасная идея!» Чудакули подмигнул Тупсу. «Чем ты занимаешься, главный философ?» «Ну, эээ...» Затравленное выражение пробежало по лицу главного философа. Он прочистил горло. «Должность главного философа в незримом университете самая необычная». «Да, но чем ты занимаешься? И занимаешься ли ты этим в большем количестве последние полгода, нежели предыдущие?» «Ну, если ты так ставишь вопрос, арк-канцлер, то чем ты занимаешься?» Вспылил декан. «Я управляю, декан», спокойно ответил чудак «Значит, мы что-то делаем, иначе тебе нечем было бы управлять». «Этот комментарий, декан, поражает самое сердце бюрократических принципов, и я его игнорирую». «Понимаете, мистер Пессимальный удивляется, почему мы не публикуем результаты того, э -э, чем бы мы ни занимались», — объяснил Думинг. «Публиковать?» — воскликнул профессор современного руна сложения. «Результаты?» — удивился заведующий кафедры беспредметных изысканий. «Уук!» — поддержал библиотекарь. «Нагл Колледж теперь публикует свой журнал наименьших исследований четырежды в год», — коротко заметил тупс «Ага, шесть копий», — сказал чудак «Ни один волшебник не станет раскрывать суть своих исследований», — процедил профессор современного рунасложения. «Кроме того, как можно измерить размышления?» «Можно сосчитать, сколько столов изготовил плотник, но в чем измерять умственные усилия, необходимые для создания экстракта столовости?» «Вот именно!» — поддержал заведующий кафедры беспредметных исследований. «Я лично работал над теорией всего на свете целых пятнадцать лет. Количество раздумий, ушедших на нее, ошеломляет. Эти шестьдесят семь страниц были тяжелой победой, я вам доложу». «Видел я несколько этих наглоских листовок», — поделился чудакули. «Ну и заголовки». «Диатоматические аспекты сыра в мыши». «Ха! Можно подумать, бывает мышь в сыре. Или в сырье». «И о чем это?» — спросил декан. «О, я полагаю, они нужны не для того, чтобы их читали, а для того, чтобы их писали», — сказал арк-канцлер. «В любом случае, никто не знает, что значит диатоматизация. Может, разве что это означает магию с отключенными мозгами?» «Нагл колледж, как же!» «Надо было им оставаться наглской школы фокусов». «Эээ...» -э И тем не менее, мистер пессимальный обратил внимание на то, что нагл привлекает студентов. «Их городу от этого только польза», — заметил тупс «Фактически, он даже предлагает нам рассмотреть вопрос э -э, размещения объявлений о наборе студентов». Думминг сделал паузу, почувствовав резкое понижение температуры в зале, но затем продолжил чтобы привлечь тех молодых людей, которые и не думали выбирать профессию волшебника. Он сказал, что в Нагле студентам выдают бесплатный хрустальный шар и талон на получение бесплатной лягушки или лягушка подобного существа. Стать привлекательным для студентов, удивился Арканцлер мистер Топс. Сама суть университета в том, что сюда трудно поступить. Помните декана Ржавейка? Он ставил капканы на студентов, пытающихся попасть на его лекции. «Я раскопаю талант, как бы глубоко он ни был зарыт», — говаривал он. Но молодые люди, не способные заметить растяжку, меня не интересуют. Он считал, что студент, открывающий дверь, недостаточно осторожно и не глядящий под ноги, оскорбляет саму профессию волшебника. «Если мы будем слишком мягки со студентами, у нас на курсах будут одни студенты мямли, а выпускники будут считать, что большое спасибо пишется слитно. Они будут способны смотреть на табличку отдел кадров и не чувствовать запах серы. «Должен добавить, сэр, что мистер Писсимальный предлагает нам принимать 40% нетрадиционных студентов», — добавил Думинг Тубс. «Что это что это значит?» — спросил главный философ. «Ну, эээ...» — начал тупс но в совете уже поднялся голдеж. «Мы принимаем всяких, какие есть», — сказал декан. «Он имел в виду людей, которые не так уж хороши в магии?» — спросил заведующий кафедры беспредметных изысканий. «Это нелепо», — возмутился декан. 40 процентов бездарей». «Вот именно», — поддержал арк-канцлер. «Это значит, что нам придется найти достаточно умных людей, чтобы их набралось больше половины». «Да мы никогда не справимся». «Если они уже умные, они не пойдут в университет». «Нет уж. Мы останемся при своих ста процентах молодых дурачков. Спасибо. Прими дурачка, выпусти волшебника. Таков девиз незримого университета». «Конечно. Некоторые, приходя, полагают, что они умны», — поддохнул заведующий кафедры беспредметных изысканий. «Да, но мы быстро выводим их из заблуждения», — счастливо сказал декан. «Для чего еще нужен университет, если не для того, чтобы дать понять, что все, что ты знал, ошибочно?» Отлично сказано, коллега, согласился Чудакули. Невежество – ключ к успеху. Вот как декан всего добился. Спасибо, арк-канцлер, холодно поблагодарил декан. Буду считать это комплиментом. Тщательно направленное невежество – ключ ко всем знаниям. Я полагаю, инспектор имел в виду людей, которые по несчастливому стечению таких обстоятельств, как рождение, воспитание, косвенное или раннее образование не соответствуют обычным требованиям. Быстро вставил Думминг. «Правда? Хорошая идея!» У чудакули засверкали глаза. «И мы должны, по его мнению, принимать клерков, у которых проблемы со сложением, а в картотеке у них все ящики М, потому что материалы?» «Нет, похоже, что он имел в виду...» «О, правда, я прекрасно понимаю, что он имел в виду. Но видишь ли, мы университет, мистер Тубс, а не богодельня. Мы не можем просто взмахнуть волшебной палочкой и сделать мир лучше». «Вообще-то, сэр...» — начал Тупс. Чудакулер раздраженно поднял руку. «Да-да, хорошо, я знаю, что мы можем просто взмахнуть палочкой и сделать мир лучше. Не считая, конечно, того, что волшебное улучшение мира делает этот самый мир гораздо, гораздо хуже. Что мы делаем, джентльмены? Так это постепенно отказываемся от использования магии. Только вообразите, что мы могли бы сделать, если бы направили наш... эээ... «Интеллект в область политики». «Я не перестаю удивляться, что нас об этом так и не просят». «Удивительно», — поддержал Думинг. «Он хочет знать, есть ли у нас комитет этических вопросов». «Поскольку у нас его нет, я не думаю, что он нам нужен», — сказал Чудакули. «Кажется, это касается экспериментов над животными», — упорно продолжил тупс «Уук?» «Возможно», — сказал Чудакули. Но зачем нам заниматься такими гадостями, если у нас полно студентов? Меня минимум раз в неделю во что-нибудь превращали, когда я был на первом курсе. И ничего. Что-нибудь еще? Много чего, вздохнул Тупс. Очень много. Чудакули хлопнул рукой по столу Волшебники притихли. Что ж, джентльмены, полагаю, я могу подвести итог встречи. Нарушил тишину арк-канцлер. Предлагаю проинформировать инспектора что мы в срочном порядке рассмотрим его предложение». Они в ужасе подняли на него глаза. Он подмигнул. Они расслабились. «Правильно!» поддержал профессор современного руносложения. «Глубочайшим образом!» «Как бездна глубоким!» добавил декан. «Мы соберем комитет!» предложил заведующий кафедры беспредметных изысканий. «Уверен, мистер Пессимальный будет рад это услышать!» заключил чудакули. «Мистер топс Запишите это в повестку дня на это же время ровно через год, хорошо? Хотя нет, через два, да, так будет лучше. Спешить нельзя, я всегда так считал. И на этой счастливой ноте, как по волшебству, появились чай и печенье.